Гейслер сказал, «Я пошлю эти камешки специалистам и узнаю, что в них есть. Если в них окажется много меди, ты получишь много денег». «Так», — кивнул Исаак, «а через сколько времени, по-вашему, можно подать прошение о помиловании?» «Немного погодя. Я напишу за тебя. Скоро опять приеду». «Ты сказал...» Твоя жена родила уже после того, как уехала отсюда. Да. Значит, ее увезли беременной. А этого делать они не имели права. Так. Это лишний повод, чтобы выпустить ее через некоторое время. Вот хорошо-то было бы, с благодарностью проговорил Исаак. Исаак не знал, властям уже пришлось сочинить много длинных бумаг по поводу беременности его жены. В положенное время ее не арестовали по месту жительства по двум причинам. За неимением в селе арестного дома и из мягкосердия. Последствия оказались неожиданными. Когда За Ингер все же приехали, никто не осведомился о ее состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может, она промолчала умышленно, чтобы иметь при себе ребенка в предстоящие тяжелые годы. Если она будет хорошо себя вести, наверное, ей позволят когда-нибудь с ним повидаться. А может, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы ее увезли, несмотря на ее положение. Исаак трудился, не покладая рук, корчевал пни, пахал землю, прорубил в лесу границы между своим участком и казной. Дров опять набралось на целый год. Но так как при нем уже не было ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Он пропустил уже два судебных заседания, так и не засвидетельствовав купчий. Не лежало у него к этому сердце. И только нынче осенью, наконец, собрался это сделать. Не так уж все хорошо было у него. Терпеливый и упорный, все верно, но он был терпелив и упорен потому, что так уж привык жить. Он снимал козьи и телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой же, с первой молодьбы, он отбирал семена для будущей весны. Пусть это будет сделано куда как лучше, когда все сделано вовремя. Он был человек порядка. Но жизнь его стала серой и одинокой. Ох, Господи, как был, так и есть. бабыль бобылем. Что за радость ему теперь сидеть по воскресеньям в нарядной красной рубахе в горнице, когда не для кого стало наряжаться? В воскресенье тянулись дольше всех дней. Они осуждали его праздность и печальные мысли. Ему ничего не оставалось, как только бродить по усадьбе, соображая, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов, неся одного из них на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы. Старуху Олину он держал при себе, потому что никого другого больше не было. Что и говорить, иметь в доме Олину было вовсе не так уж плохо. Она чесала шерсть и пряла, вязала чулки и варежки и тоже варила козий сыр. Но рука у нее была несчастливая, и работала она без любви, потому что ничто из того, к чему она прикасалась, ей не принадлежало. Вот, например... Купил как-то Исаак у торговца и еще при Ингер очень хорошенькую коробочку. Она стояла на полке, затейливая глиняная коробочка с собачьей головой на крышке, должно быть табакерка. Сняла как-то Алина крышку с коробочки и уронила на пол. Ингер отсадила в ящик несколько отводков фуксии, прикрыв их стеклом. Алина подняла стекло и положила опять на место, Но как-то неловко и слишком плотно. На следующий день все отводки погибли. Исаку верно.